Глава двадцатая «Вижу тебя, Кирилл!» «Чунгачгук!» — ударила, как молния, мысль, когда я разглядел огромного мужика, чья точка в мертвозрении светилась желто синим «Индейцев я только в кино видел. Но была бы на его носу горбинка, не слишком крошечные человечки, надев лыжи, смогли бы прыгать с нее как с трамплина». В полумраке помещения кожа отдавала отчетливой краснотой, разве что перья из башки не торчали. Не стоит, Сарт. Мы не враги. Желтая точка принадлежала искателю, с которым мы вместе грузили тела на телеге. Он направлял на меня черту, но как только индеец сказал, тут же повесил катастр на суску. В отличие от меня. Едва зайдя в комнату, я выхватил сразу и глок и черту и убирать не собирался. Мое имя Бандар. Сарта ты уже знаешь. Кто ты? Я не стал, по примеру Чирика, сразу обвинять человека в марагазовстве. Я достаточно разбирался в животных, чтобы отличить пивной аквариум от комка мышц. Так как индеец обычно выглядели атлеты, заменяющие кардио становой тягой. Черта такого могла и не остановить. Я одержала этой теплой. Эти слова я уже знал. Держалами местные трактирщиков называли, а теплыми кафешки. И что тебе надо? Это ты сюда пришел? Я думал... Блин, я думал, что здесь кому-то помощь нужна. Но почему я так думал? Я переночевать хотел, — ответил я, сообразив. Я только сегодня приехал, не успел найти место. Потом услышал шум, подумал, что мертвецы могли остаться. «А как ты понял, что это мертвец угрожает человеку?» — спросил Бандар. «Что это не просто мертвец или не просто человек?» «Вот же умников развелось!» — подумал о худшем. В ответ индеец на секунду прикрыл глаза, мол, да, бывает такое. «Все? Типа отбрехался?» Только вот цвет индейца в мертвозрении оставался желто-зеленым. Он марагас? Или такой же, как я? На себя я в мертвозрении посмотреть не мог. Как бы его так расспросить, чтобы и себя не выдать, и чтобы он не подумал, что я под него копаю? Черт, мало информации. То, что он себя держал и назвал, ничего не значило. Вдруг он им только раньше был, а уж лет семь, как в международном розыске, и статья еще какая-нибудь нехорошая, надругательство над телами умерших мужеложества «Препятствование проведению выборов». «Нет. Сначала нужно выяснить, как к нему здесь относятся. Если его считают просто одним из жителей, то у меня появится козырь. У него тайна, у меня тайна». «Значит, переночевать у вас нельзя?» «Я решил не спешить. Тогда я пойду». «Конечно», — здоровяк повел глазами в сторону. «Кажется, это означало что-то вроде пожимания плечами». Можешь идти, только... Вот. Ответишь еще на один вопрос? Хм. Зачем ты увел поднятых? Каких поднятых? Я правда не понял, о чем речь. Когда хрипуны с лазрачами повалили стену и ворвались в деревню, они окружили теплую. Защита почти высохла, когда кто-то выманил лазрачей и стал уводить остальных. Сарт был тогда в теплой. Ты закрывал лицо, но он тебя узнал по рюкзаку. Он сомневался, но потом ты сказал, что сарец и что приехал сегодня, а сегодня в синюю скалу приехали только сайносцы». Бандар замолчал, но продолжал смотреть прямо и не моргая. И я вдруг заметил, что глаза у него красные. Не как у зомби, у которых кровью белки заплывают, а с красными радужками. «Кто ты?» — снова спросил я с еще большим недоумением, чем раньше. «У нас есть с тобой кое-что общее», — ответил индеец. «Он такой же, как я? Или что это вообще значит? Манную кашу оба не любим, за Спартак болеем». «Зачем ты увел поднятых?» — снова спросил здоровяк, сбив меня с мысли. «Настырный блин». Я на всякий случай сверился с мертвозрением, не подбирается ли кто со спины. Нет, больше в здании никого. Значит, если что, сбегу. Даже если этот бандар обладает той же мертвячей силой, что и я. Из Макарова я его обрадую, а дальше бегом. Это ты приказал им напасть? Я тоже вопросом на вопрос умею отвечать. Мертвецам? Да, на свою теплую. Сука. Конечно. Если глупость сморозил, не признавайся. Иной раз из-за умника примут чтобы внимание отвлечь». «Хорошо». Бандар прикрыл глаза ненадолго. «Для чего мне нападать?» «Может, ты марагаз, Я ж не знаю». «А если я марагаз, для чего мне нападать?» Бандара, кажется, ничуть не смутила мое предположение. А вот я, видимо, не до конца понимал, кто такие Марагасы. Они разве не из тех, кто творит зло ради самого зла? Как американцы в новостных сюжетах на центральных телеканалах. Ну, чтобы все мертвецами стали? А потом? Э -э, жить с ними? Управлять? Здоровяк какое-то время размышлял, потом еще раз прикрыл глаза. Понятно. Если бы это было сказано с чуть менее серьезным лицом, я бы точно решил, что издевается. Я коротко глянул на Сарта, но и тот сохранял невозмутимость. Стоял, опустив руки к поясу, и время от времени проводил языком по зубам, пересчитывая прорехи в щербатом ряду. «То есть ты думаешь, что я могу ими управлять?» Я не особо любил шахматы, но про Цукцванг слышал. Мне показалось, что именно его я сейчас испытываю. «Марагазы могут», — произнес я осторожно. «Ты так много про них знаешь!» «Я...» Я хотел сказать, что ничего о них не знаю, но вовремя остановился. Вот ни хрена мне не показалось про Цуксванг. Этот умник просто выкачивал из меня информацию на ровном месте. «Ты можешь ими управлять?» — нашелся я в итоге. «Нет», — мотнул глазами вправо-влево Бандар. «Я ж не Марагас. Нет, «Нет?» «Тогда откуда они здесь?» «Я думал, ты мне скажешь». «А ты не знаешь?» Для надежности буду каждый вопрос повторять. «Нет. А ты?» «Нет». На самом деле я, конечно, знал. Но как объяснить? Про путешествие между мирами, про француза, про гоблина Джонни, злостного нарушителя восьмой заповеди. Да и стоило ли объяснять? Вдруг он заодно с кем-то из них? Правильнее было бы уйти, но... Контакт с местными так или иначе придется искать. же, по крайней мере, говорить не отказывался. Ему явно что-то от меня нужно. И пока он это что-то не получит, я в безопасности. И тоже могу из него вытягивать по чуть-чуть. А вот хм, хотелось спросить о зомби. Частые ли они гости, и как с ними обычно справляются? Вот только... Что, если тут об этом каждому младенцу известно? Я не знал, в порядке ли вещей у них путешествия между мирами. И это путало карты. Если здесь в каждом доме портативная кротовая нора, это одно. А если даже за разговоры об этом пожизненный Эксих с гвоздями – другое. По той же причине не уточнял, насколько далеко шагнула вперед местная урология. И даже про его желто-зеленый цвет мертвозрения я спросить не мог потому что пришлось бы про само мертвозрение рассказывать. Работы никакой для меня нет. В одном фильме с Джессикой Альбой говорилось, что лучший способ понять местную культуру и выучить язык — это завести себе Хм... помощницу из аборигенов. Наверняка это должно было работать и в обратную сторону. И нет, я вовсе не собирался помощницей становиться. Но зато мог картошку чистить, двор подметать, Системы ОВ, ВК, ТС, ЭЭ проектировать. А пока работал бы потихоньку и разузнал бы обо всем. Если Бандар вопросу и удивился, то виду не показал. Даже наоборот. Есть. Я смотрел на него, он на меня. И что это зна... Барьер. Ну, конечно. То, что он вдруг отключился, как раз, когда Сарта не было рядом. А тут человек, который в мертвозрении светится желто-зеленым. Наверняка на него барьер действует. Во время опасности все прятались в его тракти... Э, в его теплой. Значит, вес он в деревне имел. Мог и организовать себе возможность отключать защитную линию. Но тогда... Вряд ли это он, Марагаст. Пришлось бы очень сильно наркоманить, чтобы наслать зомби на место, в котором ты так хорошо обустроился. И получается, он знал, что Чирик не врет. То есть Сарт это сразу понял и побежал рассказывать Бандару. Тот барьер и отключил. Да и та прореха в защитной линии, которую я обнаружил на дороге к Костлявой, перестала казаться косяком строителей. «Так, может, у него и мертвозрение есть?» Хотя нет. Такой вывод рано делать. Те приблотненные солдаты с гербами на рукавах — внутренники. Они с амулетами барьера как-то работали, значит, и другие могли. И теперь предлагает работу. Это он так быстро сориентировался, или у него заранее было припасено какое-то дело, которое мог выполнить только такой, как я? И речь явно не о том, чтобы спроектировать систему кондиционирования. Пусть даже с линией регенерации. Что за работа? Проводник. Этого варианта я ожидал даже меньше. В смысле, кого-то отвезти в какое-то место? Да. Значит, значение слова верное. Но я вроде как не местный. Портал. Он каким-то образом догадался, что я из другого мира, и теперь хочет понять, как я сюда попал. Конечно же. А значит, у него должны быть мысли и о том, как заставить переход работать. В какое место? К Хамртуму. Значение слова я не понял, но решил не переспрашивать. Он так сказал, будто речь о каком-то конкретном историческом памятнике, что ли. Поэтому я и подумал, что слово должно быть с большой буквы. Засыпанная листвой арка в лесу на такое не тянула. Если бы они ней знали, уже бы дорожку протоптали. Рано обрадовался. «Не то чтобы я так стремился вернуться в Москву к черным суперам и крутым мужикам с калышами. Я хотел иметь возможность вернуться, но не теряя шанса исследовать новый мир. Мне нужно подумать. До утра. Потом, может быть, поздно. Хорошо. Торопиться я все равно не буду. Если что, просто не приду. Буду ждать». К моменту, когда я оказался на улице, большинство костров уже потушили, в том числе тот, около которого мы ужинали. Почти все точки разбрелись по зданиям, только небольшой отряд остался рядом с барьером. Значит, меня не искали, чтобы еще чего-нибудь предъявить. Это уже радовало. Не радовало неопределенность. Общение с адекватными людьми таило в себе свои трудности. Непонятно, что у них на уме, особенно когда сам не хочешь раскрываться. В Бандаре чувствовалась интеллигентная нотка, что одновременно и притягивала, и настораживало. Француз помнится, и ударение на словах правильно расставлял, и к альтернативной лексике не прибегал, но в итоге оказался той еще редиской. Я даже не мог спросить у индейца, почему он решил, что я на роль проводника подхожу. Я ведь не местный и он об этом вроде как догадался. А значит, этот хамртум, что-то вроде пирамид на земле, все о нем знают. И тогда от проводника, вероятно, должны требоваться какие-то особые умения. Я, конечно, личность многогранная, но вряд ли он по одному моему внешнему виду догадался, что я плов хорошо готовлю. Наверняка все из-за того, что мертвяки меня не жрали. Он мог как-то догадаться о мертвозрении, но это скорее бонусом бы пошло. Основное – иммунитет против нападения зомби. Очевидно, в этом хамптуме много мертвецов. Много мертвецов и много каких-то ништяков. Иначе бы туда никто не хотел. Да уж, рационалист из меня еще тот. Но даже я понимал, чтобы строить планы, требуется что-то, кроме умозаключений а именно альтернативный источник информации. И желательно найти его до утра, не забывая при этом, что Бандар мог намеренно создавать дефицит времени. Конечно, в идеале было бы посмотреть какие-нибудь новости, но ничего похожего на монитор мне пока не попалось. Ни книг, ни газет я тоже пока не видел, хотя вывески на некоторых зданиях были с надписями. Причем не такими уж и пугающими. Буквы незнакомые, но выглядели они как буквы, а не как пролитые чернила. Большое количество надстрочных символов тоже не смущало. Но, конечно, не до такой степени, чтобы за ночь начать read and translate with dictionary. Перебрав в уме с десяток вариантов, я с болью и с сожалением признал, что пока в этом мире мог рассчитывать лишь на один источник знаний. Поиски заняли не меньше часа. Приходилось подбираться к каждому зданию вплотную и по многу раз менять интенсивность мертвозрения, чтобы проверить каждую из точек. И даже это не всегда помогало. Некоторые здания оказались защищены, а через один из барьеров я вовсе ничего не ощутил. Красноватое мерцание покрывало тонким слоем стены и окна дома и внутрь мое сознание не пускало. «Жилище какой-нибудь важной шишки?» По периметру стояло несколько столбов со светящимися на верхушках стеклянными шарами. Если бы в мертвозрении не горело внутри каждого по красному огоньку, от простых электрических фонарей я бы их не отличил. Выложенная камнем дорожка вела ко входу, у которого бдели двое знакомых мне товарищей. Внутренников с пятипалыми печатями на рукавах с которыми мы обстреливали того элитного супера. Плана проникновения я не придумал и не особо старался, слишком все красиво и опрятно. Здание, которое я искал, должно было выглядеть по-другому, стал проверять дома дальше. И вскоре мне повезло. В наполовину развалившейся полутораэтажной халупе я ощутил нужную точку. Причем внутри отдельной квартиры. С улицы в дом вело несколько входов, а двери стояли не из желтого стекла, как в домах побогаче, а обычные, деревянные. Подкравшись вплотную, я сначала проверил окно. Заперто. Потом дверь. Хлипкая. Но даже с моей силой бесшумно не выломать. «Как же, блин, черта же есть! Она тоже шумит, но сравнительно негромко!» К тому же время от времени в деревне еще раздавались звуки. То палка в костре трескалась, то отзвук голоса ветер приносил. В общем, была не была. Чух! Дернув дверь на себя, я влетел внутрь, выбил катастр из мгновенно поднявшейся на меня руки и зажал моей цели рот. Да, не сказать, что я по этому выпученному взгляду соскучился, но ничего не сделаешь. Все-таки придется тебе глаза местами переставить, Черик. Я открою тебе рот, но ты не ори, иначе... Что бы такого пообещать? Слов я уже выучил прилично, но пока не хватало практики. «Откушу тебе уши», — продолжил я, тщательно подбирая выражение. «Потом присоединю обратно, но другой стороной. Ты не будешь слышать вокруг, а будешь слышать только то, что у тебя в голове». Чуть у него зрачки закатываться стали. Походу перебор. Эй, я похлопал его по щекам, пошутил я. Просто изобью тебя, не бойся. Морога не Все-таки пришлось для начала пару раз ткнуть ему в живот. Покашлив и подергавшись еще пару минут, он наконец примолк. Хотя глаза продолжали бегать по заваленной хламом клетушке, которая, видимо, служила ему жилищем. Чирика я держал прижатым к одной стене, а сам рюкзаком касался противоположной. Кровати, кстати, не было, потому что спал Чирик прямо в шкафу. Я сначала его даже пожалел, а потом понял, что это не шкаф, а кровато-шкаф или шкаф кровать То есть это не искатель до подобного опустился, а оно так специально сделано. ки домашний плацкарт, который отвезет вас в страну сна и искривленного позвоночника. Складной мальчик, еще раз говорю, кто такой бандар? В какой-то момент Чирик все таки прекратил ёрзать и остановил взгляд на мне. «Марагас, я все сделаю, буду служить тебе». «Ага, слышали уже». «Только спаси Лемию!» «Она... она...» «Вот чего я точно не ожидал, так это того, что он заревет По-детски, навзрыд». «Вот же эмоциональный товарищ». А ведь минут за десять до этого сладко спал. По мертвозрению это было заметно. Не то, что сладко, а то, что спал. И вот уже глаза втянул, страдает, слезы текут. Посмотреть бы хоть на эту лемию. Хотя с ней же вроде случилось что-то. Да уж, блин. Сумила говорила, можно исправить, вспомнил я. — Ралова тыра ты, марагаз, ответил Чирик, всхлипнув. Как исправить? Только Авумкару, или ты Марагаз. Ну, вот, хоть какие-то варианты. А Авумкару это что? Ты, наверное, самый глупый из всех марагазов. Шакта, а не Марагаз. Ха! Что такое Авумкару? повторил я вопрос. Лечилка, ответил Чирик, прокашлявшись. Не знаю, чего он закашлял, когда меня обзывать начал. Я тут ни при чем. Камень магии. Хм, нет, не камень магии, а мага-камень. Нет, коряво как-то. Мага элемент Это слово я выучил и, главное, понял, пока слушал разговоры у костра. Черек его тоже произносил, но раньше я не понимал, что речь не о конкретном предмете, а почти о всем, что содержит магию. Искатели тем и занимались, что искали по лесам и болотам эти магоэлементы. За счет этих штук и работали катастры, манусы и вроде как вообще все магическое. Правда тогда непонятно, почему часть людей в мертвозрении горела желтым, а часть желтым с красным. Видимо, в людях магия тоже содержалась. Если на земле накидаться в компании мало знакомых людей, то можно проснуться в ледяной ванной без одной почки. А если здесь? Что вырежут? Мозжечок? Печень? Или всего через мясорубку пропустят? Ладно, это пока догадки. Где найти этот магоэлемент? «Да ты...» — Чирик начал говорить, но, увидев, что я снова собрался ему ничего не сделать, явно проглотил несколько слов. «Нигде его не найти!» Один раз во много кругов находит, и брать его нельзя. — Почему? — Умр... Нет, можно брать, я перепутал. Бери его, Марагас, не умрешь, хорошо будет. Хир торчать будет, и бабы все к тебе побегут. — И ойр тоже? — Да, Марагас, много ойра будет у тебя, и кантов, и оревонов. Если увидишь, бери сразу. — Понятно. Короче, не вариант с этим оумом. Судя по тому, с какой скоростью Чирик переобулся, там нехилые побочные эффекты. Болезнь вылечится, но в отместку. в Плоскую землю, поверишь, или хобот из спины вырастет. Не вариант. А Марагас, значит, может помочь. Спаси Лемию Марагас. Что? Хо? А тот мужик, которому у костра повязку меняли? Он был укушенный и в мертвозрении выглядел просто желтым. Я не присматривался, но все-таки в двух метрах сидел. Если и было остаточное проклятие, я его не разглядел, и не факт, что должен был. Еще неизвестно Марагасье или какая другая невиданная зверушка. Если смогу, произнес я после паузы, то я помогу Лемии. Формально я не врал. Я бы всем помог, если бы знал как, но я не знал. И потому совесть моя натянулась до состояния струнки и слегка звякнула. Вроде не порвалась, но, блин, ну не знал я, как еще сделать. «Морога!» «Не ори!» «Вот что за человек? Я ей помогу, если смогу, а ты будешь помогать мне, будешь отвечать на вопросы». Не будешь говорить, что я Марагаз. Согласен? Согласен, Марагаз. Идиот. Говори, не кричи, произнес я нарочито медленно. Говори тихо. Бандар, что он делает в деревне? Он держала теплый. Так, вроде успокоился, наконец. Я проверил мертвозрение. Часть людей в доме спали, часть нет, но к нам никто не подкрадывался. Хорошо. Он здесь давно? Где? Чирик в удивлении вздернул веки, заерзал, пытаясь заглянуть мне за спину. Да не в твоей, не здесь, в деревне, в вашей давно? Нет. Чирик мотнул глазами вправо-влево. Недавно? Когда он приехал? Он не приехал. Он всегда здесь был. Аэ... Но ты сказал, что он недавно здесь. Он недавно. Если бы не искренне удивленное лицо, я бы обязательно решил, что он издевается. Блин, английский я немного знал, и он от русского по большому счету мало отличался. Слова выучил и вперед. Тут же и глазная жестикуляция, и вот какие-то логические особенности. Интересно. А давно и очень давно тоже принципиально разные вещи. «Хотя, может, это у Чирика мозг особенный, а с языком все в порядке?» «Сам ты сколько здесь?» «Давно». Честное слово, уравнение из Гегель-Эшер-Бах Хофштадтера было проще решать, чем с Чириком общаться. Но стоит признать не менее интересно. «Что такое хамртум?» — спросил я, решив все же чуть перевести тему. «Хамртум?» К этому я был готов, даже возмущаться не стал. Когда в первую неделю учился у искателя языку, он порой очень упрямую тугодумность проявлял. Дерево для него всегда было дерево, катастр катастром, шарады он бы играть не смог. Но спалив пару миллионов нейронов, я определил алгоритм, по которому из него можно что-то вытащить. В этот раз у меня ушло минут 5 хороший результат. Но я выяснил, что бандар хотел чтобы я проводил кого-то к каким-то развалинам. Какого-то ли замка, то ли башни. Ты знаешь, где Хамртум? Нет, Марагас. Глаза у Чирика замотались вправо-влево с такой скоростью, что грозили пробить дополнительное отверстие в стенках черепа. Что там? Искатель начал скулить, но отвечать отказывался. Я должен знать, чтобы Леми помочь. Его взгляд остановился. В глазах появилась такая надежда, я почти физически ощутил, как где-то в аду под мой будущий котел черти подкинули пару поленьев. В Хамртуме живут Гор о и все марагазы всегда из Хамртума-марагаз. Все? Все марагаз. Хм, не так уж и плохо. Значит, я не марагаз. Я ведь не оттуда. А где Хамртум? Спустя еще полчаса расспросов я примерно выяснил, что мне предлагал индеец. Достоверно о Хамртуме Чирик ничего не знал, но попасть туда очень мечтал и очень не хотел. Да, такое бывает. Чтобы добраться до него, нужно было зайти глубоко в лес и даже известно, куда идти. Вверх по левому берегу Кослявой в течение пяти-семи дней. Если прикинуть, от 120 до 170 километров. И все об этом знали, но никто туда не ходил, потому что страшно. Считалось, что там гнездище злобных магических суперов, нгор-о, и не только их. Даже просто дойти туда сложно, потому что лес кишит инуями. А инуи — это всевозможные зверьки, внутри которых содержатся магоэлементы. Жулы с болота и ришты, которые по кослявой рассекали, тоже инуи. Как я понял, за счет мага-элементов почти все инуи умели делать какую-нибудь магическую фигню. Жулы маскировались, ришты светились и плавали со скоростью водных мотоциклов, ну и так далее. Судя по всему, Бандар решил, что раз меня мертвецы не трогают, то о тоже трогать не станут. Причем не только меня, но и всех, кто будет рядом. Ну, а рядом с Хамфтумом, как уверял Чирик, можно было насобирать кучу крутых магоэлементов. Как я понял, магоэлементы не всегда содержались внутри смертоносных инуев. Иногда просто росли на деревьях, как яблоки. И вблизи деревни все такое давно оборвали. А там, рядом с Хамртумом, видимо, нет. Если Бандар хотел предложить это, то я не согласен. Потому что это авантюра. Если там, правда, много суперов, то там и черных суперов наверняка много, причем магических. А меня всего один чуть не прикончил. — А, а Мукару там есть? — спросил я. — Если это настолько крутая лечилка, то, может, она и мне пригодится? — Разумеется, если я несколько найду, то и на лемию хватит. — А если одну? — Нет, Марагас. — Ну вот, неважно, там даже одной нет к тому же побочные эффекты, которым Чирик пугал. Обойдусь. А сам Хамртум? Спросил я. В нем что? Гор о, Марагас. Я же сказал. Совсем у тебя, Марагас, волосы в голову растут. Ага. Вот почему все тогда заржали у костра. Это у них так на слабоумие намекают. Типа волосы растут не в ту сторону и что-то в голове повреждают. Работают на Чирике-тычке раз он начал нематерные оскорбления вспоминать. Я попробовал еще, но ничего разумительного искатель не выдал. Кто построил этот замок или башню и откуда вообще известно, что он там есть, Чирик не знал. Когда туда отправлялась последняя экспедиция тоже, и дороги до Хамртума он не знал. То есть, не знаешь? По левому берегу костлявой семь дней, то есть семь оборотов, Чирик снова прошелся относительно вросших в мою голову волос, но в итоге объяснил, что просто вдоль реки не пройдешь. Кайсы сожрут. Нужно знать, как их избежать, какой овраг обойти, а в каком, наоборот, привал устроить. Кто знает дорогу? Никто, Марагас. Никто. Погодите-ка. А Бандар знает? Бандар знает. Я тяжело вздохнул. Понятно. Ладно, жаловаться не буду. Я еще раз окинул взглядом комнату. На полу одежда, рюкзак, сапоги типа болотников порванные. В шкафу еще одежда и еще один рюкзак, распотрошенный, с внутренностями наружу. Никаких дверец или выдвижных ящиков, только полки. В одном из отделений кувшин с трещиной на боку. Рядом ложка вилки и пара кружек соскучившихся по посудомоечной машине. Еще на одной полке лежало несколько катастроф, разряженных, как подсказало мертвозрение. Я искал, даже не знаю, что, если честно. Впервые кто-то из местных принимал меня у себя в гостях. И пока я мало что понял. Удобства, судя по всему, предполагались на улице, но это ладно. А вот то, что на полу не валялось ни одного пакетика из-под кириешек, Даже пустых бутылок не стояло, наводило на мысли. Либо индустрия в этом мире не была развита, либо саму деревню заложили вдалеке от обжитых мест, либо что-то среднее. Потому что те же катастрофы явно производили на конвейере. Я самую чуточку надеялся найти у Чирика в квартире какую-нибудь книгу. В идеале учебник по истории или по географии, хотя я бы согласился и на детектив в бумажной обложке. Главное, чтобы на местном языке. Но то, что у искателя дома книг не оказалось, меня не удивило. Хм, я вспомнил, о чем еще хотел спросить. Мертвец Кира. Он был в Хамртуме. У костра несколько раз упоминали этого товарища. Местного то ли Гитлера, то ли еще кого похуже, Сталина, например. Ладно, шучу-шучу. «Ты хочешь вернуть мертвеца Киру?» Глаза Чирика снова втянулись глубоко в череп. — Нет, Марагас, не делай этого! — Да я не... не ори, не собираюсь я! Кто... что делал мертвец Кирра? Искатель много чего рассказал про ужасы, что творил ужасный мертвец. Но все без толку. Не знал он ни хрена.